Ужасный конец или ужас без конца? Из теории Большого взрыва вытекали два предположения относительно дальнейшей судьбы мира. Разлет галактик либо прекратится, заторможенный силой всемирного тяготения, либо продолжится. В первом случае, после остановки галактик, начнется их улучшение ускоряющиеся стягивания и вселенная опять схлопнется в сингулярность ничто не сможет выжить в этом кошмаре мы же знаем что такое сингулярность в ней нет ни времени ни пространства ни даже элементарных частиц зато потом сингулярность опять взорвётся новой вселенной Во втором случае разбег галактик будет продолжаться вечно. Звёзды в конце концов погаснут, и в тёмном пространстве останутся холодные комки материи в виде остывших звёзд и планет. Возможен и ещё более неприятный вариант. Распадётся само вещество. Это зависит от того, вечен ли протон. Раньше считалось, что протон частица вечная. Потом у физиков-теоретиков появились предположения, что время его жизни, хоть и огромно, но всё-таки конечно. Проводились даже эксперименты, учёные искали случаи спонтанного распада протонов. Не нашли. То ли протон всё же вечен, то ли время его жизни больше, чем предполагали. Если протон не вечен, вещество во вселенной, все эти остывшие, холодные куски материи через несчислимые биллионы лет распадутся, и остаётся только излучение, нейтрино и редкие электроны и позитроны. Причём одну частицу от другой будет отделять расстояние в миллиарды раз превышающее размеры сегодняшней Вселенной. Кошмар пустой вечности, в которой нет никаких структур, а только хаос. Но дело сейчас не в этих частностях. Распадется протон или не распадется. Дело в том, что если Вселенная живет по первому сценарию, пульсирующему, то взорвется, то опять схлопнется. Бог делается и, ненужным. Вселенная, точнее, вселенные существует как бы вечно и ни в каком создателе вроде бы не нуждается. А во втором случае бесконечного раздутия вроде бы нуждается. От чего зависит сценарий жизни вселенной? Расчёты говорят от средней плотности вселенной. Если она больше критического значения, значит, общая масса, содержащаяся во вселенной, такова, что её взаимное притяжение затормозит разбег и начнётся сбег галактик. Если средняя плотность меньше, разлёт будет продолжаться вечно. Точная величина средней плотности вселенной неизвестна. Но но в последнее время, если быть точным, за последние годы 20-го и первые годы 21-го веков появились новейшие данные, которые проясняют дальнейшую судьбу мироздания. Они свидетельствуют о том, что разлёт галактик никогда не сменится сжатием. Но и вечным этот разлёт не будет. Так же так. Ведь выше мы писали, что если вселенная не пульсирует от сингулярности к сингулярности, значит, она вечно в одну сторону, в будущее. Но тут внёс свою лепту новый радиотелескоп Хаббл. Космический телескоп Хаббл обошёлся американцам в полтора миллиарда долларов. Когда в 1990 году его запустили в космос, он стал самым дорогим спутником в истории человечества. Но это ещё не всё. 3 года спустя к нему пришлось послать экспедицию из семи астронавтов на шаттле, поскольку выяснилось, что оптика телескопа слабовата для тех наблюдений, которые хотели получить учёные. Переоборудование телескопа на орбите обошлось ещё в миллиард долларов. Что же приобрело человечество за 2,5 миллиарда американских денег? Новые знания о начале и конце Вселенной. Телескопу удалось заглянуть в прошлое на 12 миллиардов лет и понять кое-что о начале вселенной ведь телескопы это машины времени чем они чувствительнее, тем дальше заглядывают в пространство и, соответственно, во время от луны до земли излучение идёт одну секунду от солнца 8 минут мы видим луну Какой она была секунду назад. Мы видим солнце, каким оно было 8 минут назад. Мы видим звезду Альфа Центавра такой, какой она была 4,3 года назад, потому что до неё 4,3 световых года. Хаббл заглянул на 12 миллиардов всё равно световых или обычных лет ещё немного и мы заглянем ещё дальше ещё ближе к первым мгновениям мироздания кабл изучал сверхновые сверхновые как вы знаете это взорвавшиеся звёзды их пойманное телескопом излучение принесло настоящую сенсацию оказалось, что ускорение разлёта галактик во вселенной растёт, вместо того, чтобы падать. Это очень странно. Ведь гравитация должна тормозить первичный толчок большого взрыва. А то, что они не тормозятся, а напротив ускоряются, было для астрономов совершенно неожиданным. Оказывается, какая-то сила властно расталкивает вселенную. Пространство, по сути, вакуум, пухнет, как тесто, разнося изюминки галактик, содержащиеся в нём, всё дальше и дальше друг от друга. Что же играет роль дрожжей? Почтитно, что 3/4 всей суммарной энергии вселенной приходится именно на долю Это таинственный росталкивающий силы, возникающий из пустоты, из ничего, из вакуума. Может быть, Бог и есть ничто. Физикам пришлось вспомнить о ненавидимой Эйнштейновской лямбде константе космического расstalkивания. Сейчас и физики, и журналисты её называют тёмной энергией. Такой термин утвердился. Но если последние видят в тёмной энергии нечто чуть ли не мистическое, первые говорят о ненулевой плотности вакуума. Раньше считалось само собой разумеющимся, что плотность пустоты равна нулю. Плотность воды равна единице. В одном кубическом сантиметре воды содержится 1 г этого вещества. В одном кубическом сантиметре железа около 8 г вещества. А сколько вещества в пустоте? Нисколько, 0 г. Поэтому и плотность вакуума должна равняться нулю. Но вакуум не пустота. Вакуум море непроявленных частиц. А ещё в вакууме всегда есть какое-то электромагнитное поле. И если плотность вакуума отлична от нуля, Это и может производить эффект расstalkивания вещества во вселенной.